Первое, абсолютно не дуалистическое, признает Вселенную нереальной, считая единственно реальным лишь абсолют. Второе, относительно не дуалистическое, тоже считает Брахмана единственной реальностью, но признает мир видимости, индивидуальную душу видоизменением этой реальности, не иллюзорным, А вытекающим из таких атрибутов брахмана как мысль энергия сетельница живого многообразия примечание так создалась целая лестница природы находящаяся в вечном движении в вечном становлении в непрестанном процессе подъема в которой макс мюллер а после него и вивекананда видели начало теории эволюционизма. Конец примечания. Обе школы терпимо относились друг к другу, причем более крайне, с некоторой презрительной снисходительностью рассматривала другую как компромисс, как нечто переходное, вызванное к жизни человеческой слабостью, как костыль, могущий помочь ей в ее колеблющемся восхождении. Критическим пунктом – оставалось определение иллюзий, мира феноменов, сущности Майи. Какова она, относительно или абсолютно? Сам Шанкара не давал ей точного определения. Он говорил только, что она есть, и целью философии Адвайты является ее полное уничтожение, в то время как адвайтисты, умеренные, отклонившиеся, как, например, Рамануджа, старались некоторым образом использовать ее в целях усовершенствования индивидуальной души. Какое место в сущности занимал между этими двумя школами Рамакришна?